77. Кошмары. Странные сны преследовали его, сколько он себя помнил. Они навещали его подсознание, пожалуй, каждую ночь, вредкую ему ничего не снилось. Но они не всегда были кошмарными. Страх поселился в них, когда из мальчика он превратился в юношу. Он стал достаточно взрослым, чтобы выискивать во снах скрытые и всегда тревожные смыслы. Сны всегда начинались одинаково. Они показывали ему ту, давно врезавшуюся в память сцену. Отец швыряет его с помоста вниз. Быть может, глубоко засевшие в нем детские страхи так проросли, кто знает. Вот только крылья у него не прорезались в этом сне. И падал он глубоко в темноту, разверзающуюся вокруг него, как пасть чудовищного неведомого зверя. Рот у него открывался, значит, он беззвучно кричал. В этих снах звуков поначалу не было а потом он падал на землю, но не разбивался и проснуться не мог. В темноте вороны видели приотлично, потому темнота на дне этой пропасти представлялась ему лишь сумраком, в котором его собственные руки, на которые он смотрел, выглядели несколько размыто, словно он видел не физическое тело, а его ауру. Быть может, в эти сны погружалась лишь его душа, оставляя бренное тело далеко позади, страдать от сонного паралича. Вдалеке стояла неясная и такая же расплывчатая тень с двумя едва заметными точками вместо глаз. Подойти к ней или окликнуть он не мог. Он был недвижим и безгласен. Он чувствовал на себе этот взгляд, тяжелый, изучающий, бесстрастный. А потом он просыпался, словно его за шиворот выдергивали из этого сна, и долго не мог прийти в себя. Иногда сон казался ему реальнее того, что он видел вокруг себя после пробуждения. Ему требовалось время, чтобы осознать, что он проснулся, и все это не продолжение сна. Сердце колотилось и долго не успокаивалось. Если подумать, то что такого страшного было в этом сне? Тень ведь не причиняла ему вреда, просто стояла, воззрившись на него. Он сам надумывал себе страхи. Но с каждым сном эта тень Нацунь приближалась к нему, становилась все ближе и ближе, пока однажды он не начал слышать едва заметный шум в ушах как будто она пыталась ему что-то сказать. Выбор мотания ее было слишком невнятно. Но она явно говорила на языке юйминь, который он хорошо знал. Всех хищных птиц учили говорить на нем еще с цыплячьей школы. Пару лет назад тень оказалась от него на расстоянии вытянутой руки и более не приближалась. Он смог разглядеть ее, несмотря на царящий вокруг сумрак. Тень была высокая, несколько ссутуленная, по очертаниям, закутанная в плащ из черных перьев, глаза у нее были птичьи, желтоватые. Голос у тени был хриплый, каркающий, но даже на столь близком расстоянии различить в Бормотании можно было лишь отдельные, не имеющие смысла слоги. Как будто она пробовала на вкус разные слова и выплевывала те, что ей не понравились. Она явно пыталась ему что-то сказать или заговорить с ним. Если бы у него самого во сне был голос, он мог бы спросить, кто она такая и что ей от него нужно, но он по-прежнему был безголосым. Он только и мог что стоять и вглядываться в желтые птичьи глаза, которые с каждым днем становились все ярче. Тень явно становилась сильнее, питаясь его страхами. Она сожрет его однажды. Пару месяцев назад он впервые за все эти годы смог издавать звуки и выстроить из них вопрос про Карков — «Кто ты?» Тень сверкнула на него желтыми глазами и крикнула «Твоя смерть!» И за ее плечами распростерлись два огромных золотых крыла. Он решил, что ему снится Цзинь-У, раз уж в нем самом, как говорили, пробудилась древняя кровь. Если золотой ворон был его предком, то, вероятно, это было предупреждение для потомка. Жаль, только он не уточнял, какая опасность ему грозила. Тень Дзинь у не всегда отвечала одинаково на его вопрос. Иногда она каркала «гибель от золотых крыльев». У него самого крылья тоже отливали золотом. А на горе хищных птиц совершенно точно не было второго потомка древней крови. Он сам себя погубить должен. Иногда Тень Дзинь у хрипло хохотала в ответ на его вопрос. Иногда отвечала загадкой «скоро узнаешь». Если это на самом деле была тень Цзинь-У, то, вероятно, при жизни золотой ворон был безумен. Мудрые вороны так себя не ведут. Выбора у него не было. Как будто кто-то может выбрать собственные сны. А прошлой ночью тень дзинь у оказалась совсем рядом с ним и протянула к нему руку. Казалось, он почувствовал боль во сне, когда птичьи когти вонзились в его плечо. Два желтых огня сверкали прямо напротив его собственных глаз, ослепляя. — Уже скоро, — прокаркала тень. — Скорее, чем ты думаешь. В его ушах и после пробуждения стоял отзвук этого хриплого карканья. Но у Минджу проснулся, и ночные тревоги сгладились утренними заботами. Сестры сороки в очередной раз прокрались в его спальню, нужно было ловить их с поличным и взывать к совести. Обычное утро после ставшего уже привычным кошмара.